Он готовил эти деньги для своей семьи и для себя в случае вынужденного бегства за рубеж. Он понимал, что такую возможность исключать полностью нельзя. Даже если он продержится до самой своей смерти, даже если умрет на посту и будет торжественно похоронен, то и тогда все его дети и внуки должны будут немедленно, не дожидаясь конца похорон, бежать из республики.